Приезжая в Матёру, он всякий раз поражался тому, с какой готовностью смыкается вслед за ним время, будто не было никакого нового посёлка, откуда он только что приплыл, будто никуда он из Матёры не отлочался. Посёлок этот стоит там, на том берегу, но к нему, к Павлу, никакого отношения не имеет. Кому-то имеет, а к нему нет. Он там бывал, видывал его, хороший посёлок.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 Рассказывают, что даже начальник ГЭС строя, ставившего новые поселки, приехав и посмотрев, что это за град заложен, будто бы выматрился и признал, что будь его воля, он ни за чем бы не постоял, а перенес поселок куда следует. Но нет, дело уже было сделано. Деньги угроханы и деньги немалые. Изменить что-то стало невозможно. Жизнь, на то она и жизни, чтобы продолжаться